Глава седьмая. Пыль. Южане никуда не торопились. Строились неспешно и без малейшей опаски. Ну а чего им бояться? Я не сомневаюсь, что и шпионы еще в столице сосчитали всех солдат и определили, кто на что годится. Ни обстрела, ни внезапной атаки им ждать не нужно. Дистанция, на которой вытягивалась первая линия противника, лишь самую малость превосходит дальнобойность нашей единственной катапульты. Ее параметры для них не секрет. Птицы-наблюдатели кружили над нами с самого рассвета, ни на минуту не оставляя без контроля. Причем мы своих сегодня не выпускали, потому что южане начали использовать каких-то жутко злобных ястребов, которые рвали в небе все живое, игнорируя лишь своих пернатых союзников. Наши солдаты не могли не понимать расстановку сил, но на удивление даже наскоро собранные мудавийские части держались достойно. Стояли себе, дружно поглядывая на вражеские приготовления. Бежать пока никто не рвался. Я понимал, что их спокойствие вмиг может перерасти в ту еще панику. Но даже так они уже продемонстрировали гораздо больше, чем от них ожидалось. Ровно дно долины не позволяло оценить глубину построения южан. Но я прекрасно знал, что оно гораздо шире нашего. И это же можно сказать о качестве». Легкая конница противника, не стесняясь наших взглядов, уже нетерпеливо топталась на флангах, а некоторые всадники даже забирались на склоны по кое-как устроенным в глинистых склонах тропинкам. Инженеры торопливо улучшали подъемы. Враг перекрывал все направления, готовясь преследовать убегающих, дабы никто не ушел. Готовятся к победе у нас на виду, ничего не скрывают. Уверены в себе на все сто». Тяжелую конницу вражеское командование почему-то разместило за пехотой, где ей, на первый взгляд, совершенно нечего делать. Она ведь своего рода таран, прекрасно подходящий для разрыва рядов, если ряды не из тяжелой пехоты. Именно с такой почти целиком состоит наша сборная войска. И ее же они не могут это не знать. Столь странное построение можно объяснить лишь тем, что противник хочет свести свои потери к минимуму и потому не собирается вступать в честную схватку на оружии. Его тяжелая пехота приблизится к нам, пряча за стеной щитов магов и стрелков. Все обрушатся сотни шагов из-за прикрытых броней спин, не боясь серьезного ответного огня. Не ему мудавийцы побегут сразу, стойкие ненамного от них отстанут. Не факт, что отряды корпуса не помчатся следом, но даже если устоят, их добьют издали, или ряды врага разойдутся, выпуская тяжелую конницу, что легко сметет разобщенные остатки армии. Замысел простой, читается легко, скрыть его командование врага даже не пытается. Ну а чего им хитрить? Со столь подавляющим превосходством я бы, наверное, тоже играл в открытую. «Эй, как там тебя, десница? Ну-ка, сними с меня шейник прогнусавели из-за колеса катапульты. Там кошок Баил оставил свою живую игрушку, противоречиво объяснив свой поступок тем, что, по его мнению, возле меня воришки будет безопаснее всего. Плюс, в итоге, он сгорит вместе с метательной машиной. Мол, мстительные южане ее сожгут непременно, если она хоть кого-то покалечить успеет. С ними не сдавался Гнусис. «Я желаю сражаться за тебя! Прям очень сильно желаю! Слава деснеется!» «Как-нибудь без тебя справлюсь!» — ответил я. «Да и ключа нет!» «Десеница, не разочаровывай меня! Ты что, без ключа с такой ерундой справиться не сможешь?» «Ну так и быть, я помогу! Дай гвоздь тонкий или булавку и отвернись на минутку!» «К Кашуку обращайся!» «Вот зачем ты так? Нельзя меня обижать! Плохая примета — удачи не будет! Без удачи с тобой уже неплохо плохо поступят! Сними ошейник, иначе так и случится!» «Но это мы еще посмотрим, кто с кем и как поступит!» — протянул я, выпрямляясь на стременах. «Южане, наконец, тронулись с места. Я не о легкой коннице, что и до этого активно шевелилась. Я о пехоте. Зажигали к нам подмерный барабанный бой. Из задних рядов при этом взмыли дымные шлейфы запускаемых ракет. Их на юге, по традиции, не только ради веселья запускали, но и в военных целях. Нет, до прямого поражения противника вроде как еще не додумались, а вот сигналили таким способом часто?» За простейшими реактивными снарядами тянулись разноцветные ленты, где каждый цвет что-то обозначал. Что именно, не знаю. Это азбука мне неведома. Да и как-то не интересовался. На севере ракетами не увлекаются, на что есть причины. Поэтому сложно найти информацию. Вот горящим составом я очень даже интересовался. Но до сих пор в этом не преуспел. Его делают лишь в паре недружелюбных южных стран, алхимики нескольких гильдий. «Свой секрет они никому не выдают. Их продукция в Мудавию попадает контрабандой. Здесь из-за традиции готовы втридорого заплатить за подобные игрушки. Вот только применяют ракеты исключительно в мирных целях, на празднествах. Так что секреты азбуки цветов мудавицы не расскажут». «Что это они делают?» – удивился Паксус. «Разве сейчас праздник?» А Моралес проследил за ракетами мрачным взглядом и решил его просветить. «Полагаю, они подают сигнал своей конницы» тем отрядам, которые успели забраться на Бордолины. Предупреждают, что им пора готовиться преследовать убегающих, тех, кому повезет пережить атаку магов». Паксус, как и все, понимал, насколько у нас непростое положение. И слова главы миссии еще больше подпортили его настроение. «Тех, кому повезет пережить, великий порядок, пощади». «И каково это умирать девственникам?» Сделанным сочувствием спросил Дорс. «Да иди ты к хаузу в зад!» Грязно огрызнулся Паксус. «Может, вы хоть сейчас перестанете собачиться и начнете вести себя как достойная персты десницы?» — попросил я, не особо рассчитывая на то, что меня услышат. «Тебя, Дорс, это в первую очередь касается. Хуже глупого ребенка. Неисправим. Я уже сто раз пожалел, что пошел навстречу просьбе твоих родных». «Эй, жаль, времени не осталось», — вздохнул аморалис с нездоровым оживлением косес на Паксуса. «Молодой господин, намекни вы чуть пораньше, я бы попробовал помочь вам с вашим маленьким затруднением. Мне это ничуть не сложно. И вы тоже к хаосу идите!» Чуть ли не проорал Паксус. «Все идите, все!» А выхватив меч, он направил коня влево. Там, на фланге, располагался скромный отряд всадников, которым командовал Арсай. То есть именно в той стороне, скорее всего, будет веселее всего. ну все, за левый фланг можно не волноваться!» Ухмыльнулся Дорс. Я покачал головой. «Ты меня разочаровываешь. Даже получив окта, не можешь вести себя, как полагается. Хорошо, что я позволил тебе пользоваться им лишь временно». Здоровяк как-то странно насупился и тоже направился влево. «Эй, ты не забыл? В первую очередь ты должен держаться возле глаза». «Да помню, я...» «Господин Десница, извиниться хочу. Пока время есть». «Извиниться?» «Дорс?» «Звучит фантастически. Не верю». Времени, между тем, уже почти не осталось. Пехота врага перешла за ту линию, где ее не могла достать наша катапульта. Мастер-инженер, увидев это, не выдержал. «Господин Гидар, мы уже можем начать бить полупудовыми. Прикажете зарядить? Рано!» Мастер замолк, но лицо его превратилось в немой вопрос. Он не понимал, почему мы ничего не предпринимаем. А я не торопился ничего объяснять. Потому что один вопрос потянет другой, а там и третий. Возникнут ненужные сомнения и полное непонимание некоторых вещей. Ведь то, что я задумал, даже хорошо образованных аристократов может в тупик поставить. Обычные люди о таких делах вряд ли хоть что-то знают. Разве что на уровне многократно перевранных слухов. Я, похоже, уже проворачивал. Я знаю, что будет дальше, чем все завершится, что именно и в какой последовательности следует делать. Другим все это знать не обязательно. В небо взмыла новая порция ракет, и ритмы вражеских барабанов изменились. Фланги наступающей пехоты тут же встали, а центр при этом продолжил движение. Строй Южан деформировался и начал превращаться в подобие клина с тупым концом. Адмирал Ясен с утра находился возле меня, как номинальный командующий корпусом. Все это время он изображал чучело столетнего орла изрядно попорченное молью. И лишь сейчас встрепенулся, распахнул сонные глаза и прошамкал. Не типа поставили своих магов в центр. Ну да, теперь любому понятно, где главная ударная сила собралась Заметно, что именно по центру пехота самое самая Все высокого роста, лучшие доспехи, глухие шлемы из полированного металла Здоровенные щиты с красочными гербами с синхронного шага ни один не сбивается Такие бравые молодцы прикроют магов с минимальными потерями Или даже вовсе без них А нет, не вовсе У кого-то из наших пехотинцев не выдержали нервы, и, к несчастью для врагов, он обладал каким-то, на удивление, неплохо прокачанным узкоспециализированным навыком метания. Неожиданно для всех швырнул дротик с дистанции, на которой не всякий лучник уверенно отработает». Промазать по сплошной человеческой массе сложно Вот он и не промазал они полагали, что находятся в безопасности Щиты несли расслабленно сбоку, а не на изготовку Вот один и поплатился, получив смертоносный подарок подсолнечное сплетение Острый как шило наконечник пронзил Герасу, но далеко не углубился Однако ранение вышло нешуточным Соратники торопливо увлекли пострадавшего назад Первая кровь, довольно прошамкал Яссон «И это не наша кровь! Добрая примета! Битва обещает быть славной!» Что-то он сегодня удивительно здраво высказывается. Прям взбодрился перед боем. Кими наоборот, молчаливая как никогда, приблизившись, еле слышно прошептала. «Гет, наших октов им не догнать. Ты еще можешь уйти!» Удивившись, я уточнил. «Ты разве не забыла, что будет дальше?» «Нет, не забыла, но...» «Прости, я почему-то перестала верить в твой замысел. Их слишком много, и они...» — Гет, я, я не боюсь, но я первый раз такой я вижу, такой бой. Ты посмотри, сколько их, сзади не сосчитать. — Не бойся, это даже хорошо, что их много. Для нас хорошо, а вот для них совсем наоборот. Не сомневайся во мне. Сам я, откровенно говоря, в себе очень даже сомневался. Еще вчера начал задумываться о слабых сторонах плана, а сейчас напрягался все сильнее и сильнее. Увы, но долина, которая по памяти представлялась идеальной, в реальности оказалась слишком широкой. Это само по себе скверно для моего замысла. А бравый вид вражеских солдат делает ситуацию еще хуже. Если те, кому повезет, не побегут сразу, начнется массовая свалка, которая в моем плане нет. Я ведь рассчитывал, что вся наша армия постоит для массовки, после чего займется преследованием уцелевших и экспроприацией имущества обоза. Хаос. Да я даже в случае идеальной реализации первого этапа плана рискую ввязаться в бой, где изрядно потрепанный враг может оказаться в разы сильнее нашей никудышной армии. И ничего уже не изменишь. Остается лишь поддерживать максимально уверенный вид, заражая своей уверенностью окружающих. Они почему-то не заражаются, но я должен стараться. Должен. Это первый настоящий бой под моим командованием. Первая битва, которую, возможно, будут помнить. «Широкий шаг на пути восстановления репутации рода Кроу. Я не имею права облажаться». Со стороны южан послышались резкие непонятные звуки, и над головами вражеских пехотинцев стремительно понеслись темные точки. «Наши солдаты поспешно вскинули щиты, но от этой угрозы они не спасали. Вот один снаряд ударил по шеренгам, вот второй — третий». В одном месте вояки на миг расступились. Я успел увидеть падающее тело с жалкими ошметками, оставшимися вместо головы. В других местах с ужасом и болью кричали сразу несколько человек. «Мерзавцы стреляют из баллист свинцовыми шариками!» прокомментировал неугомонный адмирал. «Хорошо, что тяжелых машин у врага нет. Авангард Хата торопился, вот и двигался налегке. Окажись, у них катапульты, подобные нашей. Впрочем, а что бы изменилось в таком случае?» «У них и так есть все для быстрого нашего уничтожения с лихвой запаслись господин гидар мы уже можем достать до их центра двух пудовым вновь заговорил мастер инженера и с опаской добавил их маги могут начать бить до того как окажутся на дистанции пяти пудовых напомни сколько вам надо времени для зарядки россыпис снарядов спросил я прекрасно зная ответ и он оказался именно таким вы до 30 сосчитать вряд ли успеете «Механизм взведен. Осталось только гнездо рассыпное в ложку установить. Вы ведь шары заранее приказали по ячейкам распихать, так что все готово. Но бить надо почти на дистанции пятипудовых. А это вот-вот уже». «Дай мне немного времени», — сказал я, спешиваясь. Гнездом на стенге инженеров называлось «круглая штуковина, изъязвленная отверстиями», в каждом из которых перед заряжанием помещался каменный снаряд размером шар для боулинга. При выстреле они некоторое время летели вместе» после чего отделялись от матрицы и устремлялись к целям по своим траекториям, более-менее равномерно накрывая некий эллипс поражения. Гнездо готово. 16 шаров наполовину выглядывают из деревянных укрытий. Остается последний штрих, и можно заряжать. Приходящий во снах прав. Функционал рун чертовски неполноценный. И одной лишь зубрёжкой многочисленных узоров дело не поправить. Мне многого не хватает. Но кое-какие мелкие фокусы уже сейчас могу показывать. В том числе вот этот. Проворачивал его в последних походах в лабиринте. Испытывал, экспериментируя с рунами. И хотя катапульта у меня тогда не было, это ничего не меняет. Принцип тот же. Раскрыв маленькую сумку из пропитанной воском ткани, достал первый, так сказать, модификатор снаряда. Невзрачный комок липкой сероватой смолы. Именно из-за нее пришлось использовать воск. К нему она не приставала. А вот к камню пристала прекрасно. Теперь прижать, чтобы держалась крепче и потянуться за следующим комком. На десятом шаре мастер-инженер не выдержал. «Господин Десница, это что, алхимия какая-то?» «Нет, это кое-что получше алхимии. Гораздо получше». «А вот и шестнадцатый готов. Но это еще не все. Остается последний штрих. Самый главный». Смола выглядит невзрачно, как и полагается выглядеть смоле. Но в ней скрываются золотые пластинки, исписанные рунами. И кое-что еще. Мне сейчас подвластны лишь самые простейшие рунные конструкты. Да и те не все. Причем лучшие из них получаются поддерживать не больше минуты. И они же, увы, самые бесполезные, с простейшими эффектами. Сложные взаимосвязи между ними мне тоже недоступны. А долговечность несложных столь же мизерная. Главный конструкт на каждой пластинке одинаков. Он отвечает за цепочку элементарных команд. Если перевести в привычный язык, приблизительно она звучит так. Стабильность 23 секунды. Проверено не раз, не два и даже не сто раз. И я точно знаю, что свои 23 секунды он продержится. На него прицеплены еще три конструкта. Прикрепления к камню, максимальная сила для жизни и разрушения. Они фактически вообще не имеют собственного времени существования. Исчезает сразу после завершения действия стабильности, включаясь перед этим на кратчайший миг. Но до этого момента в связке продержится, не растеряв удерживаемую силу. Тоже проверено. Насчет максимальной силы для жизни ни малейшей уверенности нет. Нет, я знаю, что она не сработает раньше времени. Я просто не уверен, что она действительно оказывает какое-то влияние. Но на всякий случай пускай будет. Вдруг действительно что-то добавляет. В прикреплении к камню уверен. Полет снаряда — лотерея непредсказуемая. При ударе по людям и земле комок смолы может оторваться, несмотря на стабильность. Это вряд ли скажется на результате. Разве что прилипнет к копыту коня, который быстро поскачет куда-то на свободное пространство, увозя всадника со срочным донесением. Маловероятная ситуация, но вдруг не повезет. Так что пускай будет. Также полностью уверен в разрушении. 23 секунды — и снаряды в труху разлетятся. «Нет, они не превратятся в подобие осколочных фугасов. Эффект мне требуется для, так сказать, толчка, что пробует последний, главный элемент, не имеющий отношения к рунам. Заряжайте!» — скомандовал я и строго добавил. «Но не вздумайте выстрелить без команды. Своими руками казню!» «Ну что вы, господин Десницу, как можно?» — напряженно произнес мастер. «Рычаг вон на двойном ступоре. Сам прибью любого обормота, кто без приказа к нему прикоснется!» На то, чтобы установить гнездо в подобие огромной ложки на конце рычага, ушло несколько секунд. Расчет машины, может, и не самый лучший, но в проворстве им не откажешь. И это я тоже выяснил заранее. Не зря каждый вечер репетиции этого момента устраивал. А теперь последний штрих. Вытянув руки, раскрыл ладони над зарядом. Обрушил теньцы максимальным потоком, наполняя роны, заряжая конструкты, активируя запрограммированные в них цепочки взаимосвязанных команд. Вот теперь точно все. Последний приказ. Стрелять! Взмах здоровенного молота, удар и ничего. Олух! взревел мастер. «Кленовой стопор убери! И, не дожидаясь выполнения команды, сам пнул по деревяшке, мешавшей высвободиться механизму. Но та, похоже, деформировалась после неправильной попытки выстрела и вылетать не желала. Я похолодел. Двадцать три секунды после активации — и все. Чудовищная сила, что должна ударить по широкому эллипсу, высвободится в одной точке. Прямо здесь. «Быстрее!» — рявкнул я. «Шевелитесь, или мы все тут подохнем!» Гнусиса, похоже, сильно взволновала моя последняя фраза. Извернулся на привязи, наполовину высунулся из-за колеса, подставил к мешающей деревяшке удлинённый, окатанный рекой камень. «Бей сюда! Только по пальцам не попади, немощь криворукая! Мне ими ещё на арфе играть на похоронах твоего тупого командира!» Мастер выхватил молот из руки провинившегося подчинённого и слегка стукнул по камню. Сработало. Мешающая деревяшка выскочила из своего гнезда, как пробка из бутылки. Размахнувшись, он ударил в полную силу по ступору. Механизм катапульты заскрипел, загудел, содрогнулся, отправляя в сторону врага деревянную полусферу шестнадцатью особыми снарядами. От сердца отвлекло, но не полностью. Сейчас ведь самое главное начнется, точнее должно начаться. Я ведь без предварительных испытаний эту задумку применил. Даже для моих грандиозных запасов шестнадцать растворений жизни солидные траты. Именно они были теми самыми ключевыми, главными элементами снарядов. Высвобождение большого количества теницы при зарядке, а затем новая волна при разрушении конструктов заставляет их срабатывать. Это я проверил, но на одиночном заряде и без катапульты на выстрел противник не отреагировал. Пехота как шагала, так и продолжала шагать четко в ритм барабанов. Первые ряды уже вскинули щиты, хотя, как по мне, рановато. Обладателей луков и арбалетов у нас из сотни не наберется. Причем почти все такое оружие сосредоточено в руках людей Камая, а не на левом фланге. До центра стрелки оттуда еле-еле могут доставать. В хороших доспехах угрозу с их стороны можно игнорировать. А от катапульты пехотный щит не спасает. Снаряды, разлетевшись как полагается, обрушились на вражеское войско. Громко, конечно, сказано «обрушились» там упали, обычно без видимого эффекта. Можно не сомневаться, что по кому-то неплохо прилетело, но для столь многолюдной битвы комариный укус. «Заряжаем?» – спросил мастер, косясь на второе гнездо. Я покачал головой, вытирая руки от смолы. «Ждем». «Простите, господин Десница, но чего мы ждем?» Я проигнорировал вопрос. «Все мое внимание устремлено сейчас туда, на широченный эллипс, по которому разбросаны каменные шары». Выдвинувшийся вперед центр вражеского войска почти целиком находится в этом эллипсе А за ним дальше он раскидывается широко влево и вправо, захватывая массы пехоты и тяжелой конницы Мастеру даже пришлось модифицировать стандартное гнездо, чтобы увеличить разлет Вот только я не знаю точно, насколько равномерно легли шары И не вижу смысла во втором залпе Остатка запасов растворений жизни не хватит, чтобы зарядить все снаряды Да и нет смысла тратить последние на уже пораженную площадь. Если же применить их по флангам южан, на это уйдет время, за которое они успеют понять, что к чему, и будут разбегаться от снарядов до того, как высвободится всепожирающая жизнь. Да, я прекрасно знал, что страшные трофеи, вынесенные из секретного осколка, действуют немгновенно. Но сейчас задержка показалась вечностью. Даже начал подумывать, что растворения почему-то не сработали. Но нет, со стороны вражеских рядов послышались новые звуки В одном месте закричали, в другом — в третьем Крики стремительно усиливались, пробиваясь через грохот барабанов Да и барабаны начинали звучать как-то иначе Барабанщики по какой-то причине сбивались с ритма один за другим Над пехотным строем взвился огромный клуб светло-серой пыли Поддержавшись мгновение на тонкой ножке, будто причудливый гриб, он обрушился вниз, стремительно растекаясь плоским облаком, жадно дотягиваясь до десятков и сотен лакомых кусков плоти. Добротные доспехи южан от этой напасти не только не спасали, а становились часть ее добычи. От нее, в принципе, мало что спасает. «Я вот неоднократно имел дело с растворениями, и однажды даже доводилось принимать огонь на себя». Выжить удалось лишь с помощью пары редчайших навыков. Об одном из них ни единого упоминания в умных книгах не нашел. По второму информация отыскалась, но противоречивая, что о многом говорило. В сравнении с этими непростыми умениями, даже божественно эффективное игнорирование не во всем выигрывает. А уж за обычные стихийные щиты и говорить нечего. Годится лишь абсолютная защита, растянутая по времени. А такие способности встречаются редко, и, как правило, их позитивные эффекты перемешаны с негативными, что не позволяет под ними свободно сражаться или хотя бы спасаться бегством. Зловещие облака взмывали там и сям, быстро расползаясь протяженными языками, меж которыми в ловушках оказывались многочисленные отряды. Застряв в этой своеобразной паутине, солдаты могли лишь с ужасом смотреть, как нити ее расширяются, быстро поглощая свободное пространство. И людей, которые до последнего пытались спастись, устраивая давку на этих стремительно сужающихся островках, еще не затронутых буйством жизни». Кричали уже сотни, тысячи голосов. Барабанщики прекратили свою трескотню. Лишь несколько гарнистов надрывались, непрерывно сигнали что-то тревожное, да и те стихали один за другим. Передние шеренги все еще шагали, но замедлились, изгибаясь. Многие солдаты недоуменно крутили головами, пытаясь понять, что же такое страшное происходит за их спинами. А затем вся пожирающая жизнь начала дотягиваться и до них. Кто-то, наконец, побежал, но куда там? Бесчисленные пыльные щупальца настигали запаниковавших солдат со скоростью брошенных копий. Вмиг обволакивали полностью, вжимали в землю, растворяя до однородной субстанции, что тут же становилось частью процесса и тоже устремлялось за новыми жертвами. Несколько секунд, и врагов перед нами не осталось. Сплошная белесая завеса, непрерывно движущаяся, расширяющаяся, пожирающая все на своем пути. Из ее недр все еще орали обреченные солдаты, но их крики быстро затихали. Похоже, шары разлетелись как надо. Я, конечно, не мог сейчас рассмотреть детали, но пока пыль не заполонила все, убедился, что на тот момент незатронутых жизнью промежутков почти не осталось». Буйство высвободившейся стихии полностью заполонило пресловутый олевс поражения и быстро расползалось за его пределы, легко догоняя солдат, в панике пытавшихся вырваться из тесноты строя. Кимми приподнялась на стременах и неестественно ровным голосом доложила. «Их центру конец, но на флангах пехота просматривается. Шагает или стоит?» – спросил я. «Кто-то стоит, но в основном бегут. Обратно бегут и не оглядываются».